Широко к разработке тезисов не было привлечено даже большинство членов ЦК. Участь уже в решениях нашей конференции все поступившие предложения, весь кладезь народной мудрости, конечно, не удастся. Выбор делегатов, несмотря на попытку товарища Разумова в газете «Правда» убедить всех, что они были демократичными, тем не менее в ряде организаций проводились по старым штампам, И еще раз показали, что аппарат верхнего эшелона не перестраивается. Но обсуждение на самой конференции идет интересное И сейчас самое главное, какие же будут приняты решения. Удовлетворят ли они коммунистов страны, общество в целом. Судя по первому дню, было очень настороженное, я бы сказал, даже тяжелое впечатление. Но с каждым днем накал нарастал. И все интереснее и интереснее слушать делегатов, и, видимо, это отразится на принятых решениях. Хотелось бы высказать некоторые замечания и предложения, касающиеся тезисов ЦК с учетом речи товарища Горбачева. По политической системе я считаю главным, чтобы действовал такой механизм в партии и в обществе, который исключал бы ошибки, даже близко подобные прошлым отбросившая страну на десятилетия, не формировал вождей и вождизм, создал подлинное народовластие и дал для этого твердые гарантии. Предложение в докладе о совмещении функций первых секретарей партийных комитетов и советских органов для делегатов оказалось настолько неожиданным, что здесь рабочий выступая, говорил, что ему это пока непонятно. Я как министр скажу, мне тоже. Для осмысления нужно время. Это слишком сложный вопрос, а затем я, например, предлагаю по этому вопросу провести всенародный референдум. Аплодисменты. Некоторые предложения по выборам, они должны быть общими, прямыми и тайными, в том числе секретарей генерального секретаря ЦК, снизу доверху и состава бюро в областях или политбюро, тоже выбранных всеми коммунистами, таким же путем, как бы делать два тура выборов. Это должно касаться и Верховного Совета, профсоюзов и комсомола. Без всяких исключений, тем более для высшего эшелона, ограничить пребывание на выборной должности двумя сроками – На второй срок избирать только при реальных результатах работы за предыдущий период. Ввести четкие ограничения в этих органах, в том числе и в Политбюро по возрасту, до 65 лет. Отчет по срокам внести с предыдущих выборов, а по возрасту с текущего года. Наша партия, общество в целом, доросли до того, чтобы им доверять решать самостоятельно такие вопросы, а перестройка от этого только выиграет. Все сказанное, не предложенное некоторыми двухпартийная система, по моему мнению, и будет определенной гарантией против культа личности, который наступает не через 10-15 лет, а зарождается сразу, если имеет почву. Думаю, нам уже сейчас надо остерегаться этого, так как пренебрежение ленинскими принципами за прошедшие годы и так много бед принесло народу. Должны быть жесткие преграды, установленные уставом или законом. В ряде стран установлен порядок, уходит лидер, уходит руководство. Сейчас получается, в виноват один только Брежнев. А где были те, кто по 10-15-20 лет, и тогда и сейчас в Политбюро, каждый раз голосовали за разные программы? Почему они молчали, когда решал один с подачи аппарата ЦК судьбы партии страны социализма? Доголосовались до пятой звезды у одного и кризиса общества в целом. Почему выдвинули больного Черненко? Почему Комитет партийного контроля, наказывая за относительно небольшие отклонения от норм партийной жизни, побоялся и сейчас боится привлечь крупных руководителей республик, областей за взятки, за миллионный ущерб государству и прочее, причем наверняка зная о некоторых из них. Надо сказать, этот либерализм со стороны товарища Соломенцева, взяточникам-миллионерам,